Ваше сообщение получили. Доложили из УВД города. Оно передано всем постам на трассе. Внимание, повторил, нахмурившись, Дмитриев. Как у нас в аэропорту? Все в порядке. Услышал он голос одного из офицеров ФСБ. Дежурных женщин мы заменили на наших сотрудниц. В депутатской... «В настоящее время никого нет, только мы». «Уходите оттуда», — приказал Дмитриев. «Отцепите весь аэропорт. Используйте силы милиции и пограничников. Но в самой депутатской не появляйтесь». Генерал Дмитриев раздался знакомый голос начальника пограничной службы России. «Вы хотите выпустить преступников за рубеж?» Мои ребята этого не допустят. Мы уже и так стянули к аэропорту более полутысячи человек. Это все-таки международный аэропорт. Дмитриев взглянул на Абуладзе. Тот пожал плечами, предоставляя генералу ФСБ самому выкручиваться из этой ситуации. Товарищ командующий, сказал Дмитриев, все вопросы согласуются с оперативным штабом работающим под руководством премьер-министра страны. Все ваши претензии прошу передавать туда». Командующий пограничными войсками отключился, даже не попрощавшись. Он явно обиделся. Их автомобиль уже проехал мост и свернул теперь направо, направляясь к аэропорту «Шереметьево-1». Внимание генералу Дмитриеву, доложили из аэропорта. Самолет готов. Сейчас везут деньги из Москвы на вертолетах ФСБ. Деньги будут там приблизительно в 5.40. Они немного опоздают. Я понял, ответил Дмитриев. Сообщение для полковника Абуладзе. Услышали они сразу вслед за этим известием. Группа спецназа ГРУ уже вылетела в направлении аэропорта Шереметьево-1. Командиру группы поставлена задача выполнять все распоряжения оперативного штаба. Сообщение для генерала Дмитриева передали тут же следом. В аэропорт уже прибыли министр транспорта страны, руководитель департамента воздушного транспорта и командующий пограничными войсками. Они все находятся в кабинете начальника аэропорта. Повторяем. Дмитрий взло покачал головой. «Устраивают настоящие показательные номера. Зачем нам столько начальников?» И в этот момент раздался громкий, требовательный голос премьера. «Генералу Дмитриеву приказываю возглавить оперативный штаб в аэропорту с возложением на него персональной ответственности за переговоры с террористами. Вести переговоры поручаю полковнику Абуладзе. Вы меня поняли?» «Так точно», — ответил Дмитриев, И сочувственно взглянул на Абуладзе. Сказал, «Кажется, вам придется встречаться с этими террористами». «Ничего», — спокойно сказал бывший полковник Гру. «Как-нибудь разберемся». Они подъехали к зданию аэропорта. «Вы пойдете один?» — спросил Маркин. Абуладзе обернулся и смотрел на него хорошо сказал он идем со мной только будешь делать все как я скажу машина медленно ехала мимо больших зданий миновали здание прилета здание вылета в самом конце где был международный сектор находилась и депутатская комната или, как она теперь называлась, «Зал для официальных делегаций». Абуладзе вышел из машины и посмотрел на Дмитриева. «В любом случае ничего не предпринимайте без моего сигнала», — попросил он. «Мы еще ничего не знаем. Нужно быть готовым к любой неожиданности».